25 февраля 2002 года Александр Шикунов в интервью пообещал «На опорном полузащитнике экономить не будем». В результате за последующий сезон Романцев в своем стиле «резать мясо», выгнавший перед тем добротного игрока Виктора Булатова, перепробовал на этой позиции девятерых футболистов. Титова, Кебе, Парфенова, Ананка, Баранова, Кудряшова, Ребко, Марсела Силву, Хлестова. В следующем, 2003 году, через «Спартак» прошли семь вратарей. Такого не бывает. Но такое было. И где? В «Спартаке»? Доходило до анекдота. На момент начала сезона 2003 -го основным голкипером красно-белых оказался Абделила Баги из Марокко. Страны, где хороших голкиперов, как во всей Северной Африке, не бывало отродясь. Публику пытались убедить, что баги самородок и тогдашний пресс-аташе «Спартака» Алексей Зинин расстарался до такой степени, что к африканцу накрепко приклеилось прозвище «Летающий гепард». Через пару туров с гепардом все стало ясно. Летать он летал, да мячи при этом ловить забывал. И на выходы выскакивал непонятно когда, куда и зачем. Три года спустя Червяченко в прессе даже не намекнул, а прямо заявил, что пламенный трибун господин Еленский был причастен к странным трансферам. Даже если это и не так, карьеризм этого прыткого молодого человека не вызывал сомнений. До появления в «Спартаке» Еленский возглавлял полумифический профсоюз футболистов. Кому из игроков он помог защитить свои права, неизвестно. Зато как только его попросили помочь Дмитрию Сычеву в его войне против Червяченко – Разве дело такого размаха не мечтат для главы профсоюза? Тут же переметнулся на противоположную сторону и пришел работать к Червеченко. А меньше чем через год, как следует и слов Червеченко, из «Спартака» его попросили. «Спартак» сползал в трясину постепенно. Слишком велик был победный задел, созданный предыдущим поколением. Может, если перефразировать классика «чемпиона, как и раба, выдавливают из себя по капле»? или на соперников магия клуба, много лет выигрывавшего в России «Все и вся», действовала и после того, как истинная сила этого клуба улетучилась. Во всяком случае, трудно увязать между собой два результата, показанных «Спартаком» в 2002 году – респектабельное третье место в чемпионате России и чудовищные один к 18 в Лиге чемпионов. Эти один к 18 и стали водоразделом между двумя «Спартаками». Тем, что был раньше – и тем, во что превратился потом. Впрочем, еще за несколько месяцев до 1 к 18 был чемпионат мира в Японии и Корее. Главным тренером сборной России был Романцев. Впервые за всю постсоветскую историю нашей сборной был реальный шанс выйти из группового турнира и попасть в число 16 лучших команд мира. Жеребьевка получилась изумительной. Более слабых соперников по группе, чем Япония, Бельгия и Тунис, представить было невозможно. Тунис с грехом пополам одолели 2:0 при весьма серенькой игре. Японии бесцветно проиграли 0:1, И хотя немецкий арбитр Мерк не назначил пенальти в ворота хозяев за снос Семшова, жаловаться на это при вялой, тоскливой игре нашей сборной было даже как-то неудобно. Впрочем, сборная России еще могла выйти из группы, даже если бы сыграла в ничью с бельгийцами. Но и им команда Романцева проиграла 2:3. Сам главный тренер, надев темные очки, демонстративно ушел со скамейки запасных в раздевалку после третьего гола. И вот это уже было совсем некрасиво. Как и попытка переложить ответственность на футболистов, о которых романцев, естественно, не пришедший на пресс-конференцию, позже скажет, что с этим поколением выиграть что-либо невозможно. Это поколение, между прочим, начало с того, что выиграло в 1990 году молодежный чемпионат Европы. Тогда его называли «золотым». Через 10-15 лет переименовали в потерянное. Но беда-то была в том, что Романцев в Японии сделал ставку как раз на стариков, Карпина, Анопка, Никифорова, тогда как молодежь выпускал совсем по чуть-чуть, а среднего поколения, того, на котором обычно держатся серьезные команды, не было вообще, и не только по объективным причинам. «Гусев — это мой игрок», — провозгласил Романцев на пресс-конференции в 2001 году. Заявление звучало смело. Способный полузащитник Ролан Гусев к тому моменту был игроком вовсе не «Спартака», а московского «Динамо». В сборную Романцев его брал регулярно. И, скажем, в важнейшем выездном матче со сборной Швейцарии именно его прострел привел к победному голу бесчастных. Романцев настойчиво звал Гусева в «Спартак», но в канун сезона 2002 полузащитник выбрал ЦСКА, который уже возглавил Евгений Гиннер с его могучими финансовыми возможностями. В армейском клубе Гусев тут же стал одним из лидеров и в первый же год, забив 15 голов, разделил с одноклубником Дмитрием Кириченко звание лучшего снайпера чемпионата. Но на первенство мира Олег Иванович Ролана не взял. Стоило только Гусеву перейти не в клуб Романцева, а в стан его прямых конкурентов, как его игроком он тут же быть перестал. Словом, уже на чемпионате мира стало очевидно, что лучший тренер России 90-х В глубоком кризисе. Уход с поста президента «Спартака», который как раз во время чемпионата мира занял Черовиченко, этот кризис удвоил. Тяжелые травмы Титова и Парфенова, выбившие их из строя до конца сезона, утроили. Дело Сычева, речь о котором пойдет ниже, учитверило. В общем, к началу Лиги чемпионов сошлось все. Болельщики, впрочем, видели, что происходит еще до Лиги. В начале сентября, в день домашнего матча с Сатурном, поклонники красно-белых вывесили на стадионе плакат «Тихонов навсегда». Матч, словно в подтверждение, был безвольно проигран. И виделась какая-то злая символика в том, что этот шепот, не крик болельщицкой души, прозвучал в день дебюта на Тихоновской позиции очередного гастарбайтера Скарлетта с Ямайки. За несколько дней до того спартаковские тренеры попросили футболистов рассчитаться на первый-второй чтобы получилось два состава для двусторонней игры. Уже на втором игроке расчет прервался. Половина людей не понимала, что нужно сделать. Романцев, с наёмный наемный тренер, к уже не владел ситуацией в команде. Болезнь спины не только не позволила ему поехать с командой на ряд выездных игр. Еще после весеннего матча с Ураланом игроки через... Средства массовой информации обратились к Романцеву с мольбой остаться в команде, хотя о его отставке в тот момент вроде никто и не говорил. Зато как только он перестал быть президентом клуба, из «Спартака» вынуждены были уйти близкие к нему врач Юрий Васильков и пресс атташе Александр Львов. Главный тренер незаметно, тут сказались и два года в сборной, когда контроль за положением дел в клубе был ослаблен, попал в изоляцию. Во многом он был виноват в ней сам. В конце концов, его никто не пытал раскаленным утюгом, чтобы Червяченко пришел в «Спартак». Первый матч лиги был проигран на выезде швейцарскому Базелю. Самому казалось слабому из соперников «Спартака» по группе. Предстояли игры куда более сложные – с испанской Валенсией и английским Ливерпулем. Кто мог знать, что Базель в итоге опередит Ливерпуль, отправив последний в Кубок УЕФА? «Спартак», впрочем, эти битвы гигантов мало волновали. К концу турнира он, задрав голову, смотрел на всех трех соперников, как на луну. В дни той Лиги чемпионов стало окончательно ясно. В «Спартаке» нет никакой смены поколений, нет становления новой команды, нет планомерного творческого процесса и кропотливой селекции. Стало ясно и другое. В «Спартаке» развалена старая команда, а взамен ее не построено ничего. В следующие два года «Спартак» занял 10-е и 8-е место и мечтать не смел ни о какой лиги чемпионов.